В самой караулке у деревянного крашенного стола, кроме разводящего, сидели еще двое — рядовой Банников и эфрейтор Цапля. Разводящий, младший унтер-офицер, сумрачный, всегда печальный человек, лениво перелистывал устав строевой службы, время от времени кусая краю хуржаного хлеба, лежавшую на столе. Ему смертельно хотелось спать но он пересиливал себя и притворялся погруженным в изучение воинской премудрости к тому же минут через двадцать надо было вести смену а кроме этого он не решался вздремнуть из боязни караульного офицера который каждую минуту мог заглянуть на пост и сделать ему разводящему строгий выговор а то и посадить под арест и хотя он завидовал часовым имеющим возможность Через каждые два часа стояния на посту спать целых четыре. Но сознание своего служебного положения и превосходства заставляло его еще шире раскрывать сонные глаза и усиленно шевелить губами, запоминая непреложные догматы строевой дисциплины. Цапля взял листик махорочной бумаги и, вытащив из штанов огрызок карандаша,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 На кого-то страсть похож. Не как Алехин. Алехин был солдат, стоявший в это время на часах. Цапля помолчал немного, подумывая, что бы такое сказать, поязвительнее Банникову, и вдруг прыснул. — Это, Машка, ты! Вот ты, эдак расщеперившись, стоишь! Банников молча улыбнулся. Взял нож и отрезал кусок хлеба от каравая. «Ужин-то не несут». «Кашицу-то нашу», — сказал он. «Дай-кась, хлеб схож пожую, что-то есть охота». Разводящий поднял голову. У него было худое, загорелое лицо и маленькие черные усы. Он протянул руку к цапле и сказал, зевая, Покаш. Цапля подал рисунок унтеру и глупо захохотал. «Машка, расщеперившись, стоит!» — с трудом сказал он сквозь смех. «Не хочет признавать своего потрета!» «Вовсе не похож!» — сказал разводящий. «Банников парнишка румяный, как яблочко, а ты огородную чучелу изобразил». Цапля надулся. Он ожидал, что унтер поддержит его.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 Довольный цапля продолжал. Позавчера в газетах писали, будто банник наш, к ротному ночевать ходит. Правда что, лясь, банников? Банник смотрел в стену и конфузливо улыбался, ожидая, когда кончится у цапли прилив веселости. Потом шмыгнул носом, покраснел и сказал, проглотив хлеб. А их пишут, попишут, да и перестанут.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 Куда идти-то? Чай заперто везде. В Ерофеев трактир беги, Машка! крикнул цапля, часто моргая белыми ресницами серых на выкате глаз. На Колпинской, возле часовни, там дадут не заперто. Ладно, сказал Банников, отворил дверь и вышел. Глава вторая. Банников служил первый год и часто со страхом думал, что служба осталась еще три долгих, тяжелых года. Первые недели и даже месяцы службы нравились ему новизной обстановке, строгим, деловитым темпом. Потом, когда не осталось ничего нового и интересного, а старое сделалось заезженным, скучным и обязательным, его стало тяготить строгость дисциплины и общества чужих,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 к кипятку, вышел на улицу и почти бегом, придерживая на ходу чайник, направился через площадь в сторону порохового склада. Ветер свистел к нему в уши и стегал лицо резкими вздохами. На ходу банников заметил, что кипяток не горячий, а только теплый, и это обстоятельство было ему неприятно. Еще ругаться будут за мои же деньги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 Скорее почувствовались, чем обрисовались черные силуэты погребов, а за ними мелькнуло освещенное окно караулки, Банникова остановил хриплый, простуженный голос Алехина. Часовой крикнул. — Эй, кто идет? — Свои, Банников. — А смена скоро, не знаешь? — Надо быть, скоро, — подумав, ответил Банников. — Надо быть, а так, четверть часа, что ли, еще тебе стоять. В ответ послышалось легкое насвистывание ГПК. Банник вхотел уйти, как вдруг Алехин сказал Караульный офицер был. Ну, был? А что? Да ничего, кабы не заметил, что ты блушетчи. Ну, с сомнением протянул банников. Однако смутная тревога охватила его и задержала дыхание.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 — Застанет на грех, да облает, а еще того, гляди, в карцер запрячет. — Придет, скажу, что ушел часовой, мол, по своей надобности, и вся недолга. — Ой, придет, чует моя печенка, — продолжал цапля. — Этот циммерман имеет обыкновение с позаранку. Мне из его четвертый рот сказывали. — И врешь же ты все, цапля, — с досадой сказал разводящий. Эки у человека брешливый язык. А вот с места не сойти. А ты, маленький, что ли, не понимаешь? Краул-то не он на каком расстоянии? Конечно, зачнет ходить пораньше. Да будет тебе прихать, сказал разводящий, отрезая новую ломоть хлеба. Спи, а колей до чаю. А вон он идет, вскричал Цапля, глядя в окно и нарочно приподнимаясь, чтобы разводящий поверил ему.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 Разводящий отпер. Раздалось энергичное ругательство, дверь с силой распахнулась настежь и взбешенный офицер быстрыми шагами вошел в помещение. Цапля уже стоял, вытянув руки по швам. Разводящий взял под козырек, крикнул «Смир!» и побледневшими губами пытался пролепетать рапорт. Лицо его из грустного и сонливого сделалось вдруг жалким и растерянным ваш благородий в кровь! — начал был он, но Циммерман раздраженно махнул рукой. — Чего запираешься, черт? — крикнул он, бегая серыми брюскшими глазами с разводящего на цаплю. — С девками вы что ли тут, сволочь? — Простите, ваш бродь, — сказал Лунтер голосом, пресекающимся от волнения. — От ветру дверь ветром отводит. Я на крюк хотел припереть, ваш бродь.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 Чтобы посадил тебя на пять суток переменным. Понял? Так точно же? Цемерман повернулся к солдатам спиной и, толкнув ногою дверь, вышел. Когда дверь затворилась, разводящий стоял еще некоторое время на прежнем месте, уныло смотря вниз. Эх ты, Господи, вздохнул он, разводя руками. Ну что это? Почему такое?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 «А что?» — спросил недоумевая Банников, переводя глаза с ефрейтера на унтера. «Какая неприятность!» Кака, какая!» -ка — закричал цапля, багровей и слюной. «Рази невятская! Черт бы тебя там дольше носил!» Он был взволнован недавним приходом офицера и теперь при виде спокойных, ясных глаз Банникова испытывал непреодолимую потребность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 — Чего же вы ругаетесь, господин отделенный? — тихо сказал Банников. — Я же ведь ничего. — А чего ты два часа слонялся? Из-за тебя он, разводящий, засыпался. На пять суток, — уныло сказал лунтер, перелистывая устав. — Караульный тут был, тебя спрашивал. А как ты отлучился, так вот я и засыпался. — Я не виноват, — в ответил Банников. Он чувствовал себя глубоко обиженным, но поборол волнение и, сев с краю нар, принялся переобувать сапоги, натиравшие ногу портенками Разводящий продолжал сидеть над уставом, шевеля губами и изредка подымая глаза к потолку. Лампа чадила, узкая струйка копоти велась вверх, расплываясь в воздухе. В красноватом мигающем свете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 Бережно откусил и потянул из кружки бурую теплую жидкость. Чай показался ему слишком холодным, и Цапля крикнул. — Ты что же, Машка, с погреба кипятку-то принес? — Да, Банников, холодноват, — сказал и унтер, трогая чайник. — Да не было взвода и горячего-то, — ответил банник. Чуть было еще сахару не забыл купить. Цапля принял эти слова на свой счет и вспыхнул.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 Что я, сахару твоего не видал, что ли?» Банников надел второй сапог и, удивленно, торопев, смотрел несколько секунд на расходившегося еврейтора. Прошло еще мгновение, и на розовом безусом лице его скользнула улыбка. Что было в ней, это знал только он сам, но цапли в мягко улыбнувшемся сердце солдата почудилось снисходительное сожаление, и уверенность в своей правоте. И этого он не мог снести. Глаза его сузились, круглые мясистые щеки запрыгали, как в лихорадке. Цапля поставил кружку на стол и вплотную подскочил к Банникову. Неожиданно для самого себя он занес руку на отмаш и больно ударил Банникова по лицу концами пальцев. Сначала, в момент замаха,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 «Вот, смотри на него!» — сказал цапля глухим голосом, дрожа от волнения. «Цапца! Пальцем его тронуть не смей! Ишь, сволочь!» Банник встал и провел по щеке дрожащими пальцами. Лицо его попеременно вспыхивало красными и белыми пятнами. Он хотел говорить, но неведомое чувство сжимало ему горло.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 Ну, это самое, купил, на кухню принес, смотрит, а там, в мешке-то, шесть от подухших. Ей-богу, целое гнездо. Так и бросили, дежурный по кухне велел. Унтер мельком взглянул в сторону Банникова. Солдат сидел неподвижно, смотрев одну точку, глазами полными слез. — Будет, Банников, — сказал разводящий, крякнув. «Он так, сдуру! Брось!» И, помолчав, добавил, «В конвойной команде двоих избили прям в лоск. Одному так полуха откусили». «Разводящий!» — сказал Цапля, прислушиваясь. «Не как Алехин свистит». Действительно, за стеной караулки трещали короткие раздражительные свистки. Унтер посмотрел на часы, отставил кружку и сказал,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 Глава пятая Банников, заступив пост, осмотрел ружейный затвор, поставил его на предохранительный взвод и медленно обошел здание порохового склада, рассматривая в целости ли замки, печати и двери. Убедившись, что все благополучно, он вскинул винтовку на плечо и стал ходить взад и вперед по узкой тропинке, проложенной часовыми.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 Унтер меланхолично рассказал ему о посещении караульного офицера и своем несчастье. Алехин на это заметил. Леший бы их всех драл. Солдата спрашивают, а чтоб куб поставить в караулке. Так этого нет. Спать я хочу. Утро вечером мудренее, а баба девки ядренее. Он лег на нары, зевая во всю мощь, сунул под голову свернутую шинель, Дососал окурок папироса и скоро захрапел. Его пример нагнал сонливости на разводящего, но так как унтер спал крепко и боялся проспать смену, то не лег на нары, а просто склонился на руки к столу и начал дремать. Цапли не спалось. Он долго и отчаянно зевал, придумывая, чем бы убить время. Почему-то смуглая, побледневшая от удара щека Банникова вертелась перед глазами, вызывая раздражение против себя, солдата и вообще против всего неудачного дня. Кроме того, что пришлось идти в караул часовым, он проиграл еще утром в карты рубль 60 копеек и остался без денег. Вытащив складной нож, цапля принялся ковырять им дерево стола, отдирая пальцами щепки. Потом плюнул в гирю стенных часов, но не попал, и стал считать удары маятника. А досчитав до тридцати, заскучал, надел шапку и вышел из помещения. Глава шестая. Небо выяснилось, и синее мерцало холодным узором звезд. От этого вверху, над черными массами зданий, было как будто светлее а над землей по-прежнему расстилался унылый мрак, заставляя напрягать слух и глаза. Рубаха Банникова смутно белела, шагав в двадцати от караулки, неподвижно и сонно. Цапля долго смотрел в его сторону, подрыгивая коленом и засунув руки в карман и брюк. — Ишфря, фря, — сказал он мысленно, — та же выслужиться хочет. Форды бачит, очень мне твой сахар нужен. Он тут же вспомнил, что часто брал взаймы у Банникова и сахар, и чай. Пойти вот пугнуть тебя хорошенько, так будешь знать, что есть служба. Мысль эта мелькнула в его голове сначала просто словами, но потом Цапля стал думать, что в самом деле хорошо бы еще как-нибудь посмеяться над Банниковым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 «Выкрасть разве затвору его?» — сказал себе Цапля. «Пусть попросит Машка хорошенько. Тогда отдам». Эта жестокая, но соблазнительная мысль сменилась другой, что такого аккуратного солдата, как Банников, трудно застать врасплох. Однако Цапля хотел попытаться. У него была надежда, что Банников уснул или задремал. В крайнем же случае... Ефрейтер решил тихонько подползти к нему сзади, сразу выхватить из винтовки затвор и убежать. К тому же сильный гудящий ветер, наверное, заглушил бы шаги и шорох. Окончательно взбудораженный возможностью интересного развлечения, цапля уже представлял хохот разводящего и растерянность Банникова, когда он заметит свою оплошность и увидит, что затвора нет.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 тонкое черное острее штыка шевелилась рядом с головой как раз с левой стороны с которой приближался цапля улыбаясь в темноте ефрейтер приостановился рассматривая катку и соображая заполстили совсем с левой стороны к баннику или сзади из закатки протянуть руку и нащупать затвор ружья часовой тихо напевал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 Стараясь прогнать тягостное оцепенение, он поднял ружье, потоптался немного и медленными мерными шагами двинулся в сторону цапли. Еврейпер совсем прирос к земле, зарывая лицо в траву. Он лежал в шагах в трех от стены здания, мысленно ругая Банникова и досадуя на свою неловкость. И в то мгновение, когда он хотел незаметно двинуться в сторону,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 Цапля стиснул зубы и оцепенел так, чувствуя, как раздражительное и зло бьется его сердце. «Вставайте, отделенный!» — настойчиво повторил Банников и, пугаясь, сильнее нажал штык. Ефрейтор вздрогнул от холода стали и тоскливого сознания, что тяжелый острый предмет колит ему затылок. Но у него еще оставалась тень надежды,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 А возможность безнаказанно убить неприятного, оскорбившего его человека показалась вдруг тягостно приятной и жуткой. Жаркая слабость охватила Банникова. Вздрогнув мучительно сладкой дрожью, он поднял ружье и, похолодев от ужаса, ударил штыком вниз. Хрустного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 и, согнув руки, пытался вскочить, но голова его оставалась пригвожденной к земле и смешно тыкалась лицом вниз, как морда слепого щенка, колебля ружье в руках Банникова. Солдат еще сильнее нажал винтовку, удерживая бьющееся тело, потом силой дернул вверх, отчего голова эфрейтера подскочила и стукнулась о землю равнодушным тупым звуком шея цапли вздрогнула еще раз, вытянулась вперед и затихла вместе с неподвижным притаившимся телом. Выжидательно улыбаясь и чувствуя странную пустоту в голове, Банников потрогал пальцами теплый липкий конец штыка, затем прислонил ружье к стене, достал коробочку спичек и стал зажигать их, опустившись на колено возле убитого. Ветер почти моментально задувал огонь. Желтые вспышки одна за другой на мгновение выхватывали из мрака восковой окровавленный затылок ефрейтора и гасли, сорванные ветром. Банников швырнул коробку в сторону, потом встал и начал искать ее,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 Тяжелая смертельная тревога сменила возбуждение. Банников поднес к губам свисток и свистнул долгой пронзительной трелью, вызывая разводящего.